Глава 11. Явление демократа народу Обычно скорости нашей экспедиции и тех, кто тащит что-то из теремка, совершенно разные. И мы нагоняли. Мужики неспешно, стараясь соблюдать все правила техники безопасности, тащили орудия, порох, ядра, стрелы и одежду к нам на стаб. Видимо, сейчас поднажали. Видны следы того, как они тащили телеги совсем недавно. Мы ненамного отстали, но там тоже бодро припустили. Наши бойцы придушили очередную группу неразвитых зараженных. На стелёне напряжённо всматривались и сжимали рукояти секир. Адольф Штирлис постоянно бегал между хвостом и началом нашей колонны. Всюду бежали коты. Они прыгали по деревьям, перелазили через заборы и пробегали по крышам исп. Чувствовали перезагрузку и знали, куда бежать. Они все шли к нам на стаб. Кошки почему-то никогда не ошибались. Если зараженные переходили с одного кластера на другой, некоторые выходили к нам на стаб, а некоторые уходили в другую сторону, то кошки точно знали, куда бежать. Самое страшное, что коты могли прибежать к нам на стаб как за несколько дней до перезагрузки, так и за несколько часов. Никто не знал, когда это произойдет. «Давай быстрей! Чего чешемся?» — подгоняли нас рукопашники. Мы и так шли на пределе сил. Вопреки нашему негласному уставу, несколько рюкзаков, перекинутых через плечи, уже появились на Насте -Лене. Меня традиционно грузили не сильно, а вот кто взял груз побольше, те уже явно выбивались. Запыхавшиеся, грязные, забившие на все правила безопасности, мы забежали на стаб. Телеги с добром из стерема уже были тут, и народ весь, кроме нас, был уже за стеной. На границе кластера нас встречал король Артур и несколько мужиков-силачей. «Давай быстрее! Что вы там копаетесь?» — кричал он, подхватывая пару обессилевших человек. Рюкзаки и сумки просто бросали на землю на стабе и ковыряли к стене. А там уже нас ждал опущенный подъемник. Ворот в стене у нас не было. Мы их заложили, усилив конструкцию. Моя поклажа немного легче, чем у остальных, а запыхался не меньше. Ждать пришлось всего несколько минут. Можно сказать, одной ногой в могиле были мурашки по коже. Воздух, как перед грозой, наэлектризовался. Запах кислятины. И как в фантастическом фильме про потусторонние миры прямо из воздуха материализовались клубы тумана. «Здесь, здесь, там, вон еще немного» а потом еще еще появлялись сгустки серого грязного марева. Кластеры доживали свои последние секунды, потом одно мгновение, и туман поменял цвет смутного белого на чистый белый, плотный, незамутненный мирскими заботами. Лицо обдало волной кислого запаха. За секунду до этого на дальнем краю стаба, где у нас сараи, метнулось десятка четыре довольно приличного размера теней. Я не поверил своим глазам, и только по присвистнувшему гостю из будущего и торчащему указывающему пальцу вездесущей Зойки свинюки, я понял, что мне не показалось. «Это ваш демократ! Настя-Леня, ловите, демократ!» Зойка-Свинюка вопила своим высоким голосом, но все уже и так все увидели. Не очень крупный молодой элитник, только-только перешедший из Рубера в лошадинной сбруе, накинутый на манер даже не знаю кого. Наверное, людей, которые любят носить лошадиные сбруи, спрятался за сараем. Вокруг него суетилась пара топтунов, несколько лотерейщиков и десятка-два всякого по мелочи. Такая мини-орда, ведомая своим предводителем. Мы все эти действия всегда встречаем в крепости, стоя на стене и высматривая зараженных, потому что знаем, как бы мы ни охраняли, как бы ни оберегали. Все равно кто-то обязательно выскочит из тумана. «Все со стены!» — заорал, обращаясь к рукопашникам король Артур. «Что стоите? Ловите!» Это он уже к Насте и Лене, но им команды давать не надо. Они уже столько наслушались от короля Артура по поводу своей роковой ошибки и уже спрыгнули со стены. Распинав походя несколько зараженных, они неслись к сараю а над моей головой уже гудели певчие стрелы Эль-Маринель. С легкостью пробивая доски, они неслись к цели. Тварь метнулась в туман на уже обновившийся свежий кластер. Не успевая угнаться за нашим шустрым демократом, близнецы метнули свои килограммовые секиры. Гудящими, рассерженными ударными вертолетами они улетели в сторону зараженного. Кровь брызнула целым облаком. Эль-Маринель виновато разводила руками. Он глаза и пасть лапой закрывал я попала, но он лапой закрывал, я правда попала. Ага, я видел, когда он побежал, то у него из лапы спал десятка стрел, торчало, да и башка и плечи были истыканы, как у ежа колючки. Как два огромных богатыря из тумана вышли Настя Леня, виновато таща окровавленную лапу, король Артур не сдержался. Ушел. Квазы синхронно пожали плечами. «А вы ему в этот раз опять лапу отрубили», — говорил наш главком, меняя цвет лица. «Задик к нам пристроился батюшка и болит». «Опять животини ноги калечат. Сейчас уклемается, теперь-то они его точно не поймают. Он от них и в прошлый раз зайцем бегал, а в этот раз они ему опять лапу покалечили», — и расхохотался. «Все откровенно ржали». Настя и Лёня виновата, пожимали плечами и тупили головы. Эль-Маринель походя отправляла стрелы в кое-где копошащихся и высовывающихся из-за построек заражённых. Везде были кошки. Десятки, может быть, сотни котов пришли к нам на стаб. Они лихо вскарабкались по стенкам, сидели на крышах, на деревьях. Кое-кто уже пытался залезть в открытые окна и что-то жрал. Все наши люди успели. Никто не остался под перезагрузкой. Не успели прийти из одной экспедиции, сваливаем все под навес и отправляемся в следующую. Кластеры обновились. Снова телефон батюшки Айболита, теремок, погребок и леспромхоз. Надо все успеть. Отделить рогатую животину от зараженных, успеть до того, как бандюки патроны отстреляют, и чтобы батюшка телефон не затащил. Может, кто еще и переродиться не успел. Но сначала кошки. Надо срочно поймать, сколько сможем. Это самая лучшая приманка. Все надо делать быстро, пока они у нас на Остабе, а не разбежались по кластерам. Надо пользоваться моментом.